Глава 19. Лой барахтался, пытаясь всплыть, тянулся, чтобы ухватиться за леер, но это ему никак не удавалось. Когда он наконец вынырнул, спасательная шлюпка была уже далеко. Конн не помахал ему рукой, призывая плыть следом, но Лой опять ушёл под воду. Задыхаясь, он порывался позвать на помощь. и не мог издать ни звука. Он тонул. Почему лодка не подойдёт, чтобы спасти его? Лой проснулся, больно стукнувшись рукой о край койки. Оказывается, Рудольф будил его, зажав ему нос. Что с тобой? Плохой сон приснился. С улыбкой спросил Рудольф. Слезай, каша уже на столе. У Лоя затекли суставы, его всего ломало. Через полчаса они придут в Эскифьордюр, сказал кто-то. Часы показывали 7. Слепнер совсем не качало, как будто он стоял в гавани. В ночной суматохе выключили плиту, которая обогревала кубрик. Теперь там было промозгло и сыро. В углу валялся скатаный в рулон мокрый коврик с пола. Ну вот, божья рыбка проснулась, дружелюбно заметил Конни, когда Лои, полусонный, сполз с койки. Кок по своему обыкновению всю ночь мучился морской болезнью, но теперь понемногу оправлялся. Как только Лои сел за стол, кок нагнулся к помойному ведру и извлёк из него то, что осталось от брюк. Мне кажется, девочки в Эскифьордюре будут сражены на повал, увидев нашего погонёнка в этих обгоревших тряпках, с усмешкой произнёс он, демонстрируя всем брюки, у которых не хватало одной штанины. сонные лица, оторвавшись от мисок с кашей, заулыбались. Пожалуй, я буду на берегу показывать его за деньги. Как ты на это смотришь, а? Лои. Да замолчи ты. Это мои единственные штаны. Вторая пара осталась в рёй в орхобне. Все обернулись к Лои. В рёй в орхобне? Почему это они там остались? Потому что потому что Лёги взялась их постирать, а я про них забыл. Хацми, явившись и бросив штаны обратно в ведро, кок сказал, что такого он ещё не слыхивал. Все в один голос заговорили о том, что нужно что-нибудь придумать. Не гоже мальчишке ходить без порточником. Лоиш мыггая носом уткнулся в свою овсянку. Он не смел поднять глаз, сейчас решалась его участь. Суд, перед которым он предстал, должен был огласить приговор: быть ли ему без порточником. Если быть, значит, матросы наградят его еще одним почетным прозвищем. Мало того, что его уже называют «божьей рыбкой», «лаборданом» и «поганенком», теперь его окрестят «беспорточником». «На таких недомерков и брюк-то не найдешь», — сказал Кок. «Можно было бы, конечно, попросить какую-нибудь девчонку со склада сшить ему штаны, но ведь ее надо ублажить, а Лой на это не согласится». «Сам и ублажай». Огрызнулся Лои, подтягивая повыше кальсоны. Кок, однако, на этом не успокоился. «Зато тогда у тебя были бы штаны, а теперь, сам понимаешь, придется топать в магазин в исподнем». «Зачем же в исподнем?» – вставил Гюнни. «Мы его посадим в мешок и отнесем на закорках». «Или зашьем в брезент», – предложил Лейфи. Так они и чесали языками, пока с палубы не крикнули, что берег уже близко. Лои, который обычно при подходе к гавани бежал на палубу, забрался на койку и натянул одеяло до самого подбородка. Когда слепмир пришвартовался, в кубрик зашёл Ауси. Вытащив из-под мышки пару брюк, он велел Лои примерить их. Как только откроется лавка, мы с тобой сходим в неё и узнаем, не найдётся ли на тебя штанов. Но у меня нет денег. Но я одолжу. отдашь, когда получишь за промысел. Лои облочился в непомерно большие брюки, а Уси несколько раз подвернул штанины и кое-как добился нужной длины. Потом вытащил из кармана кусок льня, продел его в шлевки брюк и завязал концы. Ну вот и прекрасно. Теперь можно было без стеснения показаться на глаза людям. В рубке Лои узнал, что ночью всё находившееся на палубе смыло за борт. пропали бочки с солониной и трибухой, чан с солёной рыбы, даже ялик. С ним исчезла и Лоина синяя куртка. Лои принялся рассматривать лежавшую на штурманском столе карту. Он знал, что в последний раз они замётывали там, где на карте стояла цифра 180. Лои решил запомнить это место. Видимо, там всегда можно взять хороший улов, когда-нибудь став капитаном он непременно вернётся туда. Ну как, научился определять курс? Спросил Паульми, подходя к Лои. Не совсем, но я могу, например, определить курс от Дальвика к заливу Хунафлоуи, как мы шли в самый первый раз. А куда мы шли потом, помнишь? Сначала вот сюда, показал по карте Лои. Потом сюда. Здесь мы сделали замёт и повернули домой. А потом мы пошли вот сюда, но тут нам ничего не попалось, и мы направились на восток. к тому месту, где обнаружили сельдь раньше. И он подробно объяснил, куда они ходили и что делали с тех пор, как он попал на Слейпнер. А потом мы завели не вот вот тут, ой, этой цифры, и пошли в Эскюфьордюр. Паульми недоверчиво посмотрел на Лои. Ну и ну, ты всё помнишь гораздо лучше меня. Ну, где уж мне равняться с капитаном настоящего промыслового судна, скромно заметил Лои. Расхохотавшись, Пауль ми прошёл в рулевую рубку. Там он пересказал Йоуну и Магнусу свой разговор с Лои. "Оно и видно, что не умеет определять курса, прибедняется", сказал Йоун, засовывая трубку в бороду. Лои просидел за штурманским столом, пока его не позвал Ауси. Магазин должен был уже открыться. Гюнни и Лефи вызвались пойти с ними. Время от времени рыбакам приходилось останавливаться и ждать Лои. Он подворачивал штанины, которые при ходьбе начинали волочиться по земле. Больше всего Лои опасался, как бы им на пути не попалась какая-нибудь женщина. Ребята непременно расскажут ей о сгоревших брюках. Этой темы они ещё не исчерпали. Рыбаки уже почти поравнялись с магазином, когда из дома напротив вышли две девушки. Лоис прятался за спину Ауси, чтобы девушки не заметили его. Но им, видимо, не было никакого дела до незнакомых моряков. Зажав подмышками передники, они бегом припустились к сельденому складу. Пронесло. В лавке было пусто. Старик-продавец в сером балахоне сказал, что брюки на такого мальчика у них, конечно, найдутся, и вытащил пару синаговые штаны, очень похожие на те, что сгорели. Но тут из боковой комнаты появилась темноволосая женщина. Услышав, что им нужны штаны для Лои, женщина всплеснула руками. Она не допустит, чтобы такой симпатичный молодой человек ходил в грубых, дешёвых штанах. Посмотрите лучше вот эти, сказала она, доставая с верхней полки чёрные брюки из водоотталкивающей ткани. Это наша новинка. Штаны были единственные в своём роде, чёрные, блестящие, они напоминали хорошо просмалённое днище корабля и были отделаны ярко-жёлтой строчкой, которая выделялась на тёмном фоне. Как треска, попавшая в косяк сельди. Больше всего Лои понравилась жёлтая буква Т, пришитая на одном из задних карманов. Мы их так и называем брюки Т, сказала продавщица. Мальчиком сейчас никто других и не покупает. Как и положено заправскому моряку, которым Лои стал не только на словах, но и на деле. Он мгновенно влюбился в эту темноволосую женщину. Фартовые штаны, заметил Ауси. То есть, я хотел спросить, они не очень маркие? За это я ручаюсь, — уверила продавщица. Хотя, конечно, их нужно беречь, не попадать, скажем, в селёдочный жир. Ну, с жиром наш лой и дело не имеет, — ответил Ауси. Только, пожалуй, к таким роскошным штанам твоя фуфайка уже не годится. Ничего, сойдёт. Чёрт с ней с пяткой, лишь бы носок блестел, — как сказала старушка. Засмеялся Лейфи сутулый и втянул голову в плечи. Выйдя в соседнюю комнату, Лои примерил брюки и вернулся в них в лавку. Продавщица захлопала в ладоши. "Теперь ему только в кино сниматься", сказала она. "Ну что, покупаем?", спросил Ауси. "Да". Брюки, которые Лои снял, уложили в пакет. Было решено, что он может остаться в новых. Пока Ауси расплачивался, Лои несколько раз прошёлся из угла в угол. Потом он поцеловал Ауси, взглянув на улыбающуюся продавщицу. Лои хотел было и ей броситься на шею, поблагодарить её, но сдержался. Рыбаки его бы задразнили. Теперь Лои чувствовал себя гораздо увереннее. У него словно камень с души свалился. Он сунул в карман новых брюк пакет с леденцами, который ему дал Гюнни, и они тронулись в обратный путь. По дороге к пристани Лои то и дело оборачивался, чтобы лишь не раз полюбоваться буквой на заднем кармане брюк. Уж очень хорошо. Жёлтый цвет сочетался с чёрным. В будущей весной он непременно покрасит борта оладьи жёлтым однище заново просмолит. Когда они вернулись на Слейпнер, Лои помчался в кубрик показать обновку команде, но не успел он спуститься и до половины трапа, как на него посыпались насмешки. Матросы потешались над ним, уверяя, что в таком виде он наверняка распугает им всю рыбу. Мало того, что брюки чернее самого чёрта, на заду у них ещё присобачена буква Т, которая не иначе как означает тощий кошелёк. Лои предпочёл по добру по здорову убраться из кубрика, пока кок не исполнил своей угрозы выкинуть штаны за борт. Но этих матросов никогда не угодишь. Теперь, видите ли, буква Т означает тощий кошелёк, и Слепнер из-за этого ждёт без рыбы. Лои решил прогуляться к лавке. Может, ему повезёт и удастся ещё разок увидеть темноволосую продавщицу. Он встал напротив магазина и сделал вид, будто рассматривает витрину. Продавщица за прилавком улыбалась двум покупателям. Она чем-то напоминала ему маму. Лои не отводил взгляда от продавщицы, пока она не посмотрела в его сторону. Их взгляды встретились. Она помахала Лои рукой и что-то проговорила, указывая на него. Оба покупателя взглянули на Лои. Он повернулся и ушёл. Лои внезапно охватило уныние. Интересно, что сейчас поделывает Нонни? Может, изобрёл новый вид паруса, который способен тянуть против ветра? Может, он сейчас рыбачит на Аладье? Почему бы ему не выйти в море, если он не забывает вычерпывать из лодки воду? А может, он взял какого-нибудь приятеля поохотиться с гарпуном или ловит на ярус? А как там интересно, мама? По привычке мальчик направился к берегу. Ему вспомнились слова учителя о том, что всё живое берёт начало и имеет конец в море. Здесь в это трудно было поверить. На камнях осели сгустки рыбьего жира, в волнах, лезавших кромку берега, плавала тина. Здешний берег поразительно отличался от того, к которому Лои привык дома. Тут не было песка, одни только скользкие от ворвани валуны. И вдруг Лои почудилось между камней какое-то шевеление. Он съжался в комок. Крыса Лои чуть было не дал дёру, но всё-таки любопытство взяло верх, и он присмотрелся повнимательнее. В лужице между двумя камнями бессильно барахтался птенец, перепачканный тиной и ворванью. Перья его слиплись. Взяв птенца в руки, Лои как мог обтёр ему крылья и грудку, потом решил отнести его на корабль и вымыть. Как дал Лои мыло, Налил в ведро горячей воды и показал, как лучше искупать птицу. «Это короткоклювая кайра. Вот бедняжка», – сочувственно проговорил он. «Когда вымоешь, отнеси ее в рубку и посади возле печки». Лои до сих пор не выбросил коробку из-под бахил, и теперь она пришлась весьма кстати. В рулевой рубке была небольшая печурка. Устроив в коробке гнездо для птенца, Лои поставил ее рядом с печкой. Теперь надо было выбрать птенцу имя, нельзя же всегда звать его Короткоклювой Кайрой. Но Лои в первый раз нарекал птицу, и сознание своей ответственности мешало ему придумать что-нибудь путное. Когда Слейпнер закончил разгрузку, Лои отнес птенца в кубрик и попросил команду дать ему хорошее имя. «Кайру нужно назвать Лёйвей, и никак иначе», – тут же подсказали ему. «Нет, Лёйвей не годится», – возразил Лои. Это же самец. Дай-ка я посмотрю. Попросил Гюнни и заглянул птице под хвост. Ничего подобного, твердо сказал он. Это самка, я разбираюсь в этом лучше тебя. Лёй-вей-лои-доухтир. Фамилий у исландцев почти не бывает. Вместо них широко используется имя отца в сочетании со словами доухтир, дочь или сон, сын. Лёй-вей-лои-доухтир. Очень даже неплохое имя для Кайры. На том они и порешили.